К счастью, машин здесь было немного, и они могли ехать, не снижая скорости. Снова проскочили перекресток, причем Нюта заметила, что дым с правой стороны клубится как будто уже ближе. Проехали вдоль высокого длинного дома, за которым в сторону канала шла небольшая улочка. Правда, выглядела она такой заросшей и подозрительной, что Кирилл решительно направил мотоцикл прямо. Справа потянулась бирюзового цвета стена, за которой, видимо, находился завод. Слева мелькнуло неказистое приземистое здание, затем несколько высотных домов. Наконец они выехали на широкий перекресток, и тут Кирилл вдруг свернул налево. На этот раз Нюта точно помнила, старик велел ехать направо, и она толкнула Кирилла в бок. Тот на мгновение повернулся к ней и мотнул головой назад». Крыся тоже, выворачивая шею, таращилась на что-то сзади, п р и г л у ш е н н ы мыча м под плотной резиной противогаза. Обернувшись, Нюта сама с трудом сдержала рвущийся из груди испуганный вопль. За ними стремительно неслась стая каких-то длинноногих животных. «Возможно, те самые ламы, о которых говорил викинг». К тому же на этой улице машин было больше, и Кириллу приходилось выписывать немыслимые виражи, объезжая их. Хорошо еще, что коляска с дополнительным колесом делала мотоцикл устойчивым, иначе он давно бы уже перевернулся. Справа показалась темная масса деревьев. Тот самый парк, за которым водохранилище, догадалась Нюта. Среди них виднелся просвет, вглубь парка уходила прямая аллея, словно приглашавшая свернуть на нее, что Кирилл и проделал. К изумлению Нюты, животные всей с т а и грациозно промчались дальше по улице и скрылись вдали. То ли они и не собирались нападать, то ли девушка похолодела от догадки, сами удирали от куда более грозного хищника». Видимо, Кириллу в голову пришла та же идея, поэтому он увеличил скорость, но вскоре пришлось затормозить. Аллея поворачивала, а впереди сквозь спутанные ветви виднелась темная гладь воды, Химкинское водохранилище. Словно подтверждая это, что-то громко плеснулось совсем рядом с берегом. — Рыба? — подумала Нюта. или водяной. При бледном свете месяца и фары мотоцикла, лампа в которой явно доживала последние часы, на противоположном берегу были видны какие-то кучи и странные высокие тонкие конструкции, изогнутые буквой «Г». Правее возвышалось величественное здание, похожее на дворец. Нюта в жизни ничего подобного не видела, разве что в чудом сохранившейся детской книжке. Пока ребята стояли и смотрели, в одном из его окон вдруг вспыхнул огонек, словно дом подмигнул им, приглашая в гости. Потом другой и третий в разных местах, создавая впечатление, что по разным этажам дворца бродят люди с фонарями. Поглощенные этим зрелищем, путешественники не сразу заметили справа на воде что-то большое и темное, не спеша приближающееся к ним». Приглядевшись, они поняли — это длинная лодка, которую несет течением. На носу лодки темнела фигура, похоже, там сидел человек. Вдруг она шевельнулась, и Кирилл, забыв обо всем, в безумной надежде схватил автомат и дал очередь вверх, чтобы привлечь к себе внимание. В ответ с лодки что-то плюхнулось в воду. От толчка она оказалась еще ближе к берегу, и ребята смогли лучше рассмотреть сидевшего на борту. Он был мертв, и уже давно, судя по тому, как основательно обглодали лицо какие-то твари. Видимо, человек надежно привязался, пока был еще жив, и стащить тело в воду падальщики так и не смогли. Путешественники оцепенели, хотя про Харона никто из них не знал, всем троим одновременно показалось, что лодка вот-вот причалит, и мертвец прикажет им садиться, чтобы отвезти куда-то, откуда не возвращаются». Разглядывая лодку, Нюта вдруг заметила краем глаза движение совсем рядом, внизу. Там, где берег обрывался к воде, в зарослях высокой травы что-то едва заметно шевелилось. Направив на этот участок луч карманного фонаря, который ей вручил Кирилл, садясь за руль, девушка высветила тянущуюся к колесу мотоцикла, костлявую шестипалую конечность. Земля осыпалась, но тот, кто лез из воды, не сдавался. Следующая попытка была удачнее. Сперва одна жуткая лапа, а потом другая, вцепились в торчащий из земли корень рядом с ногой Кирилла. Их хозяин, видимо привлеченный выстрелом парня, а может работой двигателя мотоцикла или запахом его выхлопов, стал подтягиваться, являя на свет жуткую бугристую башку, облепленную о к р ы м и водорослями и тиной. Нюта отчаянно затрясла Кирилла за плечи, но тот и сам понял, что дело плохо, и отчаянно крутанул ручку газа. Мотоцикл взревел и рванулся обратно по аллее. На этот раз они без приключений свернули налево, едва не врезавшись в ржавые останки машины, и помчались по широкой улице с высотными домами». Иногда над дорогой попадались чудом сохранившиеся рекламные растяжки. На одной из них Нюта прочла «Шубы, дубленки, недорого». Другая призывала покупать элитные квартиры с видом на Химкинское водохранилище. Вспомнив лодку и неведомую тварь, девушка содрогнулась. Довольно скоро они увидели впереди круглый холмик. Судя по всему, это была клумба, о которой говорил комендант Сходнинской. «А вон и мост через канал впереди», — подумала Нюта. «Точнее, то, что от него осталось. И действительно, мост большей частью обрушился в реку, а над водой каким-то чудом держалась лишь его левая половина». Пока Кирилл прикидывал, удержит ли это ненадежная на вид конструкция мотоцикл с тремя седоками, Нюта совершенно случайно подняла голову и ахнула. Прямо над ними возвышались безмолвные квадратные стражи, злобно глядя на мир выбитыми окнами глазами. Девушке показалось, что они скалят зубы, хотя наверняка это тоже были какие-нибудь детали отделки. На плече одного стража сидела, сложив крылья, громадная черная тварь. Нюта пихнула Кирилла, но все его внимание без остатка было привлечено полузатопленным возле моста танком Еще одна примета Захара Петровича и косвенное подтверждение дикого рассказа сталкера Васьки Косова На башне танка сидело уродливое черное существо с лоснящейся кожей и как будто поджидало их «Водяной, водяной!» – непроизвольно з а б о р м о т а л Кирилл, оглядываясь, куда бы свернуть. Но тут тварь на плече у стража с хриплым криком спикировала вниз, расправляя огромные крылья. Прежде чем парень осознал, что Нюта изо всех сил лупит его кулаками по спине, он уже до упора выкрутил рукоятку газа и на полной скорости направил мотоцикл вперед, на мост». Им повезло. Крылатая тварь в последнюю секунду изменила свое намерение и спикировала на изготовившегося к атаке обитателя канала. Впрочем, люди этого не знали. Кирилл смотрел вперед, мертвой хваткой вцепившись в руль, а насмерть перепуганные девчонки зажмурились, ощущая, как прогибаются под тяжестью остатки моста». И в с ё же мотоцикл успел оказаться на другой стороне, прежде чем железные балки с громким плеском обрушились в воду, скрывая исход битвы двух тварей.